«Послушай, я же тебе сказал. Никакого компромисса, ни шагу назад!» В голосе Оскара ясно слышалось самодовольство. Он плотно прикрыл дверь гостиничного номера. «Какие тут могут быть варианты? Выживают лишь наиболее приспособленные детка. Вот так-то!» Просто поразительно. Вот Оскар стоит себе спокойно и спорит с ней так, как будто они только что разошлись во мнениях по поводу того, что заказать на обед или за кого голосовать на следующих президентских выборах. как будто он совсем недавно не убил человека. Фейд едва помнила, как она выходила из номера доктора Орелью, пересекала гостиничный вестибюль и возвращалась на такси обратно в гостиницу. Однако теперь, когда они с Оскаром оказались у себя в номере, ее разум уже начинал потихоньку размораживаться. По крайней мере, самую малость. На негнущихся ногах Фейд с трудом дошла до своей кровати, подавленная тяжестью случившегося. Затем она осторожно присела на самый краешек чувствуя, как бешено колотится сердце, а слезы наворачиваются на глаза. Голова болела, живот болел, сердце болело, и Фейт почти пожелала вернуться обратно в то тупое безболезненное оцепенение. «Этого просто не может быть», — не сдавалась она. «Оскар, скажи мне, что на самом деле происходит, потому что я совсем ничего не понимаю». И Фейт возрилась на своего приятеля, «Вопреки всему, надеясь на то, что сейчас он предложит ей какое-то разумное объяснение, сообщит какую-то новую информацию, которая поможет Фейт извлечь смысл из только что случившегося безумия. Как будто все еще могло повернуться как-то иначе. «Я уже тебе все объяснил», — Оскар достал из кармана шприц и аккуратно положил его на комод. «Все произошло именно так, как ожидалось. Мы планировали эту акцию с того самого момента, как мы с тобой познакомились. Пожалуй, это была судьба». Скинув с себя ботинки, он плюхнулся на кровать. Мозг Фейт, казалось, барахлил, подобно мотору машины на холодном пуске. Однако постепенно до нее начало доходить. Как она не догадалась раньше? Ведь это же так очевидно. «Постой», — сказала Фэйт. «Значит, ты еще до поездки был знаком со всей этой компанией? С Мо, с, Руной, с Малышом?» Естественно. Бросив шляпу и темные очки на кровать, Оскар внимательно посмотрел на Фейт. «В основном, конечно, мы общались по интернету». Но все они старые члены МЛОЖ. В этой акции, понятное дело, могли участвовать лишь самые проверенные люди. А когда мы с тобой познакомились, Фейт отчаянно силилась все понять. Ты тогда просто высматривал кого-нибудь, кто знал доктора Орелью? Кого-нибудь, кто смог бы обеспечить тебе доступ к нему? Но теперь, детка, ты стала для меня гораздо большим. Тут Оскар, как с трудом догадалась Фейт, одарил ее ободряющей улыбкой – «Ты не только идеально справилась со своей ролью, но и оказалась очень классной подружкой!» Он встал и плюхнулся на кровать рядом с Фейд, чего весь матрас закачался. Затем Оскар влепил ей в щеку слюнявый поцелуй. «Вот почему мы слегка изменили план, чтобы ты в конечном итоге смогла совершить грехопадение!» Задрожав всем телом, Фейт от него отстранилась. «Постой!» — снова сказала она. «Значит, вы с самого начала собирались повесить убийство на меня?» «Ясное дело! Ведь так все получается куда разумнее, правда?» «Но когда я с тобой сблизился, ты мне по-настоящему понравилась. У тебя есть определенный потенциал. По сути, если бы мы увидели, что ты готова, то посвятили бы тебя во все детали и немного изменили свой план». Оскар развел руками. «Но ты явно была не готова, потому мы придерживались первоначального замысла. Так или иначе, я не сомневаюсь, что ты вскоре поймешь всю правильность нашей акции. И тогда вообще все будет классно». Фейт опять задрожала всем телом. «Да как Оскар мог так с ней обращаться? Знал ли он ее хоть немного?» Фейт никогда особенно не верила в родство душ, и все-таки она думала, что они с Оскаром хоть самую малость друг друга понимают. А теперь выяснилось, что оба видели только то, что хотели увидеть. Каждый со своей стороны. Как будто они все это время сосуществовали в параллельных, но все же абсолютно разных плоскостях реальности. Так или иначе, что сделано, то сделано. Верно? Оскар уже начинал терять интерес к разговору. «МЛОЖ готова снабдить нас здесь, в стране ОС, новыми документами, чтобы мы смогли скрыться в Малайзию или куда-нибудь еще, чтобы нас никогда не поймали. Для этой части плана ты тоже просто идеально подошла». Он нежно коснулся ее носа. «Если ты не вернешься в университет, никто ведь не станет особенно по тебе скучать или озадачиваться тем, куда ты подевалась». Даже совершенно уверенная в том, что на сей раз Оскар вовсе не пытается ее обидеть, Фейд вдруг ощутила резкий укол в сердце. Внутри у нее закипел гнев, горячий и мучительный. Фейд всегда старалась избежать любой конфронтации, но теперь ее душа внезапно стала жаждать этой самой конфронтации. Ей захотелось наброситься на Оскара, схватить его за горло и орать на него до тех пор, пока он, наконец, не поймет, что же натворил. Испугавшись своего внезапного порыва, Фейд невольно бросила взгляд на окно, словно искала, куда бы сбежать. И в этот самый момент на подоконник грациозно вспорхнул голод. Это слегка отвлекло ее. «Думай мозгом, а не сердцем». Слова старшей сестры непрошенно выскочили у Фейд в голове, как это часто бывало в особенно трудные моменты ее жизни. Сколько же раз Гейл ей это повторяла. Особенно постфактум, когда было уже слишком поздно следовать этому мудрому совету. Однако на сей раз было не слишком поздно. Пока еще нет. Сердце Фейд бешено заколотилось, как только она поняла, что ей предстоит прямо здесь и сейчас воплотить слова «Гейл» в реальность». Несмотря на то, что ее переполняла почти невыносимая смесь отчаяния, ужаса, тоски и унижения, из-за чего Фейт хотелось разразиться яростными рыданиями и разбить Оскару морду, ей следовало сохранять холодную голову, если она хотела через все это пройти. Оскар только что наглядно продемонстрировал ей, насколько он может быть безжалостен. Кроме того, парень явно неадекватен. Если он только заподозрит, что Фейт может сдать его полиции или причинить хоть какой-то вред его драгоценному плану, трудно догадаться, на что он может тогда отважиться». Фейд требовалась обращаться с Оскаром не менее аккуратно, чем с до предела возбужденной гремучей змеей. Понимая, что Оскар внимательно за ней наблюдает, Фейд приложила ладонь ко лбу. «Я... В общем, мне потребуется как следует все осмыслить», слабым голосом проговорила она, изображая полное замешательство. Особого актерского таланта Фейд в данный момент не требовалось, учитывая, что она по-прежнему испытывала нешуточное потрясение и не была до конца уверена в реальности происходящего». Все вышло так внезапно, что я. Да, мне понадобится какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. Бери себе столько времени, детка, сколько будет необходимо! лицо Оскара просветлело. Положив руку Фейт на колено, он слегка его сжал. Я здесь ради тебя. Вот увидишь, мы вместе через это пройдем, и все будет классно. Спасибо. Фейт выдавил из себя улыбку, изо всех сил, стараясь говорить нормальным тоном. Уголком глаза она вдруг заметила шприц со змеиным ядом, лежащий на комоде в считанных шагах от кровати. «Э -э Пожалуй, я пойду сполосну лицо холодной водой, сказала Фейт. Ладно? Валяй. Оскар вскочил с кровати и отвесил ей легкий поклон. Во всех его движениях сквозила энергичная возбужденность. Фейт встала, отдав своим резиновым ногам приказ ни в коем случае не подгибаться. Затем, задыхаясь от страха, она осторожно направилась к ванной. Добравшись до комода, Фейт долю секунды помедлила у шприца, но так и не протянула к нему руку. Вместо этого она прошла в ванную комнату. Скрывшись там от Оскара, Фейт почувствовал себя в относительной безопасности. Избегая любых возможностей возбудить его подозрения, она оставила дверь чуть-чуть приоткрытой, после чего пустила воду в раковину и сполоснула лицо. Холодная вода приятно омыла воспаленную кожу, и голова Фейт немного прояснилась. Плюс к тому, поход в ванную дал ей немного времени на раздумья о своих дальнейших действиях. Тут из комнаты приплыл голос Оскара. «Будешь держаться меня, детка, не пожалеешь!» — крикнул он. «Мы вместе впутались в это дело, но все к лучшему. Теперь мы одна команда. Навеки!» Ничего не бывает навеки. Незадолго до своей смерти Гейл постоянно это повторяла. Подняв голову, Фейт возрилась на свое отражение в зеркале. Широкие янтарные глаза... так похожие на глаза старшей сестры, возрились на нее в ответ. Но что делать дальше, они ей не сказали. Когда Фейт вышла из ванной, Оскар сидел на краешке кровати спиной к ней, ройся в своем чемодане, который лежал раскрытым на полу. И опять она помедлила возле шприца. Ей всего лишь требовалось его сцапать, а затем всадить в шею или в плечо Оскару, прежде чем тот поймет, что происходит». «Если транквилизатор и яд подействуют, никто не найдет Оскара, пока не станет слишком поздно. А Фейт к тому времени уже давно здесь не будет». Однако затем она опять отвернулась от шприца. Фейт просто не могла на это пойти. Даже в таких обстоятельствах и даже в отношении Оскара. Вместо этого она взяла с комода металлическое ведерко для льда. Решив действовать прежде, чем истякнет решимость, Фейт буквально прыгнула вперед и со всей силы треснула ведерком Оскара по затылку». «Эй, ты что?» – удивлённо выпалил он, а затем осел точно марионетка, у которой обрезали ниточки. Соскользнув с края кровати, Оскар с глухим стуком приземлился прямиком на свой открытый чемодан. На несколько секунд Фейд застыла в неподвижности, не выпуская из рук ведерка и пристально глядя на Оскара. Его грудь по-прежнему ходила туда-сюда. Значит, он был все еще жив. Фейд почти ожидала, что Оскар сейчас придет в себя от удара, после чего вскочит и яростно на нее обрушится. Тогда все будет кончено. Но Оскар лежал без движения. Ошарашенная своим поступком, Фейт уронила ведерко на кровать и обеими руками закрыла рот, веля себе преодолеть приступ тошноты и не падать в обморок. Затем, поняв, что время не ждет, она переступила через неподвижное тело Оскара и сняла телефонную трубку. Дрожащими пальцами набрав номер, Фейт все-таки сумела позвонить в местное отделение полиции. «Алло», — пропищала она, с трудом узнавая собственный голос, «я должна сообщить о преступлении. Тот экологический съезд...» В общем, немедленно проверьте состояние доктора Луиса Орельо. И не позволяйте охранникам вас задержать. Пострадавшему очень важно как можно скорее оказать медицинскую помощь. Доктору Орельо был введен змеиный яд определенно от каких-то очень токсичных видов. Но я не знаю, от каких именно. Поэтому вам понадобится набор для анализа или многофункциональное противоядие. Фейт даже не знала, поздно уже спасать доктора Орельо. Или еще нет. Но попытаться все равно следовало». «Понимаю», — в удивленном голосе дежурного слышалось легкое подозрение. «Где находится пострадавший?» На какую-то секунду Фейт поддалась панике и никак не могла вспомнить, как называется отель, где остановился доктор Орелю. Затем название все-таки выскочило у нее в голове, и она тут же его выпалила. «Хорошо», — спокойно сказал дежурный. «А теперь, мисс, пожалуйста, назовите ваше имя и адрес». Прежняя Фейт, которая всегда была очень послушной девочкой, всегда убирала свою постель, выполняла домашние задания и уважала старших, — Послушно раскрыла рот для ответа. «Но тут новая фейд, втянутая в странную игру, правил, которые она не знала, но в которую, тем не менее, должна была играть, пришла в себя и вовремя одумалась. «Я... Э, в общем, это не важно», — запинка ответила она. «И вообще мне пора идти. Всего хорошего». И фейд повесила трубку, испытывая такой панический страх, как будто изо всех окон на нее смотрели подозрительные глаза. Резко развернувшись, девушка поняла, что на нее взирают лишь круглые черные глазки голубя. Птица в ту же секунду шумно взмахнула крыльями и улетела с подоконника прочь. Фейт тоже буквально запорхала по комнате. Выдернув ящики комода, она принялась как можно скорее запихивать свои вещи в чемодан. Теперь, сделав все, чтобы помочь Арелью, Фейт могла думать только об одном – надо оказаться как можно дальше отсюда. В глубине души она понимала, что на этом все, увы, не закончится, однако со всеми последствиями можно было разобраться потом. Невесть как Фейт сумела поймать такси, а затем добраться до аэропорта. Едва обращая внимание на толпу всевозможных путешественников, она пробралась к стойке океанских авиалиний. «Мне нужно поменять билет», — сказала Фейт, служащей авиакомпании. «На более ранний рейс». Женщина посмотрела на билет. «Понимаю», — любезно отозвалась она. «Значит, вы хотите чуть раньше отправиться в Штаты?» «Да, пожалуйста», — с максимальным спокойствием подтвердила Фейт. «Я должна как можно скорее вернуться домой. Сегодня». Это очень важно. Так могу я поменять билет на другой рейс? Сейчас посмотрю, чем я смогу вам помочь. Женщина склонила голову над компьютером, а ее пальцы стремительно защелкали по клавиатуре. Вскоре она с улыбкой подняла голову. «Представьте, только что сдали билет на рейс номер 815, посадка на который начинается через 15 минут», сказала женщина. «Похоже, у вас сегодня удачный день».